Глава 20. Андрей. Это из багажника насторожился Марсель. Тебе послышалось, поспешно добавил я. С чего ты придумал, чтобы я на рыжей женился, а? Во-первых, ты за ней бегал, чего с тобой никогда раньше не бывало. Во-вторых, вы так расшатали кладовую, что уборщицу чуть инфаркт не хватил. В-третьих, вы стонали синхронно. А-а-а! У а! изобразил наши стоны Марсель. Ты подслушивал, что ли? Придурок, мля. А что потом? Метнулся в туалет и передёрнул от руки. И в мыслях не было. Не перебивай меня и не съезжай с темы спора. Забиваемся или нет? Научти. Нас, не забьешься, пойдешь до города пешком. До города? Ты не пилот. Ты гандон, крылатый. Опять сдавленные звуки. Марсель насторожился. Мне кажется, что-то не так с багажником. Мне нужно было отвлечь его внимание. «Забились. Пройдешь дрифт на харде, женюсь на рыжей», — повторил я. Мы пожали руки. Марсель сам разбил. Влился на трассу, перестроился, домчал до новой трассы для гонок. Оплатили, заняли место, докатили до нужной трассы и уставились на табло. «Три, два, один, погнали!» От резкого старта меня основательно вдавило в кресло, а потом мотнуло вправо. Через несколько секунд машина ушла в крутой вираж и понеслась боком в стену. «Мне почудилось, что мы вот-вот разобьемся, к чертям!» Дурацкий спор. Видимо, батя Марселя в детстве его почти не лупил, иначе бы ему такие идиотские и опасные для жизни стюры в голову не приходили. Но через миг до столкновения машина перестроилась и помчалась вперед, пройдя один из сложных участков трассы для дрифта. Один из множества. К концу нашей маленькой авантюры я уже с трудом различал, где стены, а где пролеты для проезда. Признаюсь, я бы эту трассу не прошел, влепился бы в самый первый поворот и вылетел за стену из пустых покрышек. Но Марсель справился со всеми участками и не ошибся ни разу. Вывел нас даже на последнем зигзагообразном отрезке, где направление движения менялось трижды. Машина затормозила на линии финиша. Мы с ожиданием уставились на табло, где компьютер должен был выдать итоговый результат. «Трасса номер три. Двадцать восемь очков из тридцати. Поздравляю, вы успешно прошли самый сложный уровень». «Двадцать восемь из тридцати?» — разочарованно выдохнул Марсель. «А ты сколько хотел? Прошел же», — добавил я. «От двадцати пяти проход засчитывается». «Два очка не добрал», — расстроился друг. «Не вешай нос, нет предела совершенству». «Спор я выиграл. Теперь ты на рыжей жениться обязан. Я буду дружком жениха», — потерла Донни. «Пусть твоя конопатая выберет подружкой самую симпатичную и не рыжую, умоляю, только не рыжую». «Жениться? Хлебать вот это я проспорил». Тем временем из багажника раздались вполне внятные и громкие звуки, даже стук. «Все-таки с багажником что-то не так», — встрепенулся Марсель. Друг выбрался из машины прежде, чем я успел возразить. Он распахнул багажник и остолбенел. «Я с тебя хуею, Андрей. Это что? Это что, мать вашу, такое?» Друг вцепился пальцами в волосы. «Э -э -э, прости, что не предупредил. Это Николай Горелов. Внезапный пассажир. Я его <кх> для воспитательных целей связал. Хотел доставить в спокойное место, но забыл выгрузить, наверное». «Плевать мне, кто это! Он багажник заблевал! А ну, вылезай!» Марсель вытащил Горелова из багажника, брезгливо отер руки и развязал его. Горелов пошел прямо, потом его мотнуло влево, оттуда вправо, и через миг он рухнул возле покрышек. Его начало обильно тошнить. «Он загадил мою ласточку! Он заблевал багажник моей ласточки!» Я заглянул через плечо приятеля. «Ну, ублеванул совсем немного. Тут всего одно пятнышко. Признаю, у него крепкий желудок. До последнего держался». «Теперь ты должен мне химчистку», — потребовал Марсель. «А тебя не волнует, кто этот парень и почему он был в багажнике?» «Не волнует. Ты его туда затолкал, ты разбирайся. Я еду в город». «Постой, минутку. За химчистку заплачу, клянусь». «Заплатишь, заплатишь», — кивнул Марсель. Я подошел к Горелову, которого уже просто полоскало в сухую. По покрасневшему лицу градом катились слезы. Его так измотало, что он не мог стоять ровно даже на коленях. Лицо было в синяках. Это тебе урок. Про Ульяну Семенову забудь, понял? Сделая шаг в ее сторону. Эта поездка покажется тебе детской каруселью Ромашка. И что, буе, что ты сделаешь? Она считалась моей невестой и Бу, должна была быть верной мне. Опоздал ты с требованиями верности. Все. Женишься сам, что ли? Не твое дело, Горелов. Протошни хорошенько, отлежись. До города доберешься сам. Я хлопнул его по плечу. Он вздрогнул. Не на шаг к Ульяне. Ульяна. Я хотела уехать из города немедленно, но неожиданно для себя выбрала маршрут не в квартиру за вещами, а по известному адресу, где находился офис знахарки-шарлатанки. Если бы не ее странные «зелья», ничего дурного бы в моей жизни не произошло. Она просто надурила меня на огромную сумму денег, нанесла непоправимый вред. Я жаждала отмщения и наказания для обманщицы, желая, чтобы она больше никому не могла навредить». Приехав на место, я осмотрелась. Потом подождала, пока к офису бабки-знахарки подойдет очередная клиентка, решающая решить проблемы с помощью высших сил, и решительно встала у нее на пути. «Женщина, постойте! Вам здесь не помогут!» «Что? Отстаньте! У меня свои проблемы, а у вас свои!» «Тоже за приворотным зельем? Или за снятием венца безбрачия? Или порчу отвести? Вот только брехня все это! Шарлатанка намешает вам бурду какую-то!» «Дай Боже, чтобы вас просто пронесло и никакого негативного последствия для организма не было, а то может получиться, как у меня». «А как у вас получилось?» – насторожилась женщина, уже не так яростно желая попасть на прием к знахарке. Человек, выпивший зелье, пролежал в реанимации больше суток. Тошнило, выворачивало, и меня тоже. «Умер? Выжил, но...» «Постойте, а результат был? Ну, сработало приворотное зелье?» Нет, только проблем добавилось. Жаль, то есть еще и не сработало, да? Ни капельки. Ясно, спасибо. Значит, точно шарлатанка какая-то, а отзывы, наверное, заказные. Заказные, а на скидку за них обещает, просит написать прямо сразу перед приемом. Вдруг помрет клиентура, а отзыв положительный останется. После этих слов женщину словно ветром сдуло. Я прошлась вперед и назад, с чувством выполненного долга, села на лавочку. Через минуту из офиса гадалки вышла сама бабка-знахарка, трясясь от негодования. «Ты что творишь, сумасшедшая? Ты мне всех клиентов распугаешь!» «Распугаю. И в полицию я на вас тоже заявила. Жду, пока приедет патруль». «Какая полиция? Зачем полиция? Ты что несешь-то?» «А то! Не зелье приворотное вы тут в органите, а паленку какую-то. После нее у людей только проблем добавляется, а вы наживаетесь на чужих бедах. Так быть не должно». «У меня лицензия на оказание консультативных услуг в сфере психологической помощи», побледнела знахарка и начала пятиться по шажочку обратно. «В психологическую помощь входит отравление людей и отправление их в реанимацию?» не унималась я. «А это... это реакция побочная. У любого препарата, то есть зелья, бывает реакция побочная. Вот это как раз и проверят. Ничего-ничего. Скоро приедут и проверят». Шарлатанка хотела сказать что-то еще, но потом вдруг приосанилась и расхрабрилась. «Милая, а ты кому нажаловалась? Участковому района?» Так Сидоренко Павел Анатольевич с моих услуг свой процент имеет. «Так что пошла вон по-хорошему. Не то я на тебя заявление накатаю, ты мне бизнес портишь, людей отпугиваешь. Неправильно употребила зелье, сама виновата. А у меня все по рецепту старинному». «Никуда я не уйду». Не позволю вам портить и другим людям жизнь, и... И заявление у вас на меня написать тоже не получится. Я, можно сказать, просто делюсь личным опытом после пользования вашими услугами. Сейчас еще и видеоотзыв запишу. Я достала телефон и навела камеру на бабку. Знахарка затряслась от злости, все ее морщинки на лице стали глубже и темнее. Она начала напоминать настоящую коргу. «Не уберешься, прокляну тебя. Если забеременеешь, выкидыши у тебя одни будут. Детей иметь не сможешь. И тебя прокляну, и дочерей твоих прокляну на бесплодие и безбрачие. Никто из твоих дочерей тоже детей иметь не сможет». Поначалу мне стало страшно. Мало ли, какие силы существуют. Но потом я заметила нестыковку в угрозах. «Так вы же сказали, что детей иметь я не смогу. О каких тогда моих дочерях вы говорите?» А, сказала знахарка и развернулась. Поняла, что прокололась. Она побежала быстро вверх по ступенькам, но вдруг запнулась, запуталась в своих длинных многослойных юбках. Шарлатанка поскользнулась и упала, закричав пронзительно и громко. Юбки задрались, одна нога знахарки оказалась сломана. Чуть ниже колена левой ноги торчал белый обломок кости, а на асфальт натекала лужа крови. «Скорую, скорую вызови!» – захрипела. «А как же высшие силы? Травки там, припарки разные. Заговор на исцеление?» – спросила я, продолжая снимать. «Какой заговор, дурочка? Это для лохушек!» «Людей обманываете?» «Не обманываю, даю им уверенность!» «Ложь, красивые фразы, обманываете вы людей по-черному, последние гроши отбираете!» «Чего же ты хочешь?» – зарыдала знахарка. Она вертела головой по сторонам, надеясь, что появится кто-то еще. Но она сама выбрала такой район, где старое двухэтажное здание располагалось далеко от жилых домов. Говорила, что ей энергия телевизоров и современных устройств мешает налаживать связи с высшими силами. Но теперь я была уверена, что бабка-знахарка просто варила свои фальшивые вонючие зелья и пряталась от любопытных глаз. «Я хочу, чтобы вы сказали правду», «Какую правду, идиотка ты! Дура! Сама виновата, что на обещание приворота повелась. Все вы виноваты. Надо работать над своей жизнью и отношениями. Думаешь, я от хорошей жизни в этот бизнес пошла? Да ничего подобного. На личную консультацию к психологу мало кто хочет записаться. Работать над собой, курс проходить нет желающих. Но на лоховское объявление с ним упорчу и подарю уверенность» в завтрашнем дне позвонили десятки людей». «Кретины! Идиоты! Нужно стараться, а не надеяться на чудо!» «А я просто возможность увидела и воспользовалась ею! Вызови скорую! Умоляю!» «Думаю, этого вполне достаточно!» Я сохранила видеозапись в телефоне и вызвала скорую помощь. Примерно через полчаса знахарку забрали в клинику, которая обслуживала этот район города, а еще через пять минут приехал полицейский УАЗик. «Здрасте», – махнула я ладонью, – «это я вам звонила». «По поводу нелегального распространения сильнодействующих лекарственных средств». Безрецептурный отпуск, под видом зелий. Офис открыт, но самой шарлатанки там сейчас нет. Она ногу сломала, ее в первую поликлинику забрали. «Забавно», – сощурился мужчина и начал раздавать приказы. «Я могу идти?» «Куда? ну стой! Вдруг ложный вызов!» – остановил меня прикосновением. Посиди, рыжая, в машине. Телефон и сумочку дай сюда. Проверим. Вот так и делай, доброе дело. Меня еще и подозревают. По этому адресу знаю, якобы знахарка какая-то сидит. Сомнительная деятельность. Но причин для проверки и задержания не поступало. Уверена, там внутри вы обнаружите много разных сильнодействующих причин. Может быть и так. А может быть... Мужчина сделал паузу и сообщил веселым голосом. «Может быть, ты всего лишь конкурентку устранила, и сама ее место займешь?» «Какую еще конкурентку, вы что такое говорите?» «Ну, так ты рыжая, значит, ведьма», — хохотнул мужчина. Он довольно бесцеремонно затолкал меня в полицейскую машину, прямиком в то отделение, где возят преступников.